8 марта. Полураспад. И вот я стою под этими созвездиями, с пустыми руками, с дырявыми карманами, ни истины, ни подвига, ни женщины, ни друга, ни гроша. Ни стыда, ни совести. Алексей Иванов. Я встал в 6. Достал купленную вчера открытку, написал в ней «Спасибо тебе» и положил у ее изголовья. Туда, где раньше лежала тетрадка со стихами. Она ее так и не хватилась. Она спала, как младенец. Я не решился ее поцеловать и просто вышел из дому. За воротами ждала машина. Постскриптум. Я не могу приблизиться. Мы заряжены одинаково. Но и без тебя я долго не существую. Нас притягивает всемирный закон». Я знаю каноны движения жизни, но звездный голос не стихнет сегодня. Я знаю даже твое имя, но обессилившие столбы свисают с обнаженных проводов, и я не могу помочь звездам, кричащим в ночи, ведь я элементарная частица, сквозь материю, в пустоту, и ты никогда не выучишь моего адреса. Это шум поезда, а может, просто лунный свет в окно». Но мы встретимся через много веков, и я узнаю тебя по тихому дрожанию ресниц. И ты опять пройдешь со своей писаной торбой во время. Конец.